По внешнему кругу, вытянув длинные шеи и хищно оскалившись, мчатся неузнаваемые стремительные животные, которых у нас привыкли называть степенными кораблями пустыни. Сейчас от их важной и плавной степенности не осталось и следа. Стартовая скорость неведомых горбатых зверей 60 км в час, трассовая 30. «Это легко проверить по стрелке спидометра внедорожника Митсубиси Паджеро, который, вздымая облака легкого песка на поворотах, несется параллельно верблюдам». Анри азартно припал к рулевому колесу. «Сегодня он в европейском наряде, белой сорочке с едва подвернутыми рукавами, светлых брюках и кожаных сандалях на босу ногу. На носу зеркальные каплевидные очки. Рубашка расстегнута и открывает грудь без малейших признаков растительности». Только в России и на Кавказе волосатость самца «Homo sapiens» рассматривается как символ мужественности и показатель высокой потенции. Над безволосым Иваном в школе все потрунивали. Особенно веселился тенгиз Кавзадзе, сплошняком заросший сине черной густой шерстью, как снежный человек. В арабском мире все волосы на теле тщательно выбривают. Здесь бы смеялись над тенгизом». Да и на родине приоритеты изменились. Лишенный волос Иван теперь генерал и большой человек, а снежный человек-тенгиз ушел на пенсию майором. Причем именно Иван и отправил его в отставку. Кому над кем смеяться? Интересно, почему андрей оделся столь вызывающе для араба? Насаждаемый журналом Бор, раскованный стиль, подчеркнутый небрежности, в этих краях не приветствуются А он вон даже манжеты не засягнул и грудь на всеобщее обозрение выставил чтобы меньше привлекать внимание в толпе наполовину состоящей из туристов. Но таких жертв от него никто не требовал, да и обстановкой они не вызываются. А люди обычно не делают без необходимости того, что им не принято. Может, он чувствует себя европейцем, но тогда они целостные личности. У него должны быть внутренние противоречия, проблемы. Тогда нельзя точно прогнозировать его поведение, а значит, нельзя полностью доверять». Хотя на раздвоение личности в данном случае не похоже. Странно. Изучая агента, я впервые не могу объяснить его мотивацию. Но мы еще слишком мало знакомы. мицубиси Паджер мчится вперед. Ритм моторов вводят в резонанс с ритмом скачки. Тонированные стекла ослабляют яркие солнечные лучи. Мощный кондиционер насыщает салон прохладой. Силы инерции то бросают меня на туго натянутый ремень, то прижимают к кожаному сиденью. Справа и слева несутся автомобили других болельщиков. Темпераментные арабы предпочитают следить за гонкой вблизи, а не с трибун. Такой азарт не бывает бескорыстным, и я понимаю, что отсутствие официального тотализатора компенсируется наличием подпольного. Анри перед началом обронил, что шейхи проигрывают здесь целое состояние, и сам он пригнулся к рулю и хищно оскалился, как беговые верблюды. Даже поскрипывает крепкими, чуть желтоватыми зубами. «Давай, давай!» Он выворачивает руль, чтобы не столкнуться с желтой «Тойотой», и притормаживает, пропуская угловатый черный «Гелендваген», жмет газ, обходя серебристый «Крайслер», и снова вырывается вперед. Автомобильная гонка идет параллельно верблюжьим скачкам, но она не имеет самостоятельной ценности. Каждая машина ведет своего верблюда. В этом и только в этом смысл борьбы моторов. «Давай, давай!» — уже в голос кричит Анри, подбадривая идущего вторым «Драмадера» под яркой лиловой попоной. Крохотный наездик корчится за горбом, бьет тонкой палкой по крупу. Я смотрю в бинокль и ужасаюсь. Это мальчик, ему не больше семи лет. Если он не удержится, тяжелые копыта размолотят его в клочья. Но мальчик держится, и тонкая палка делает свое дело. Лиловое пятно продвигается вперед и первым пересекает линию финиша. «А-ла-ла!» — в восторге кричит андрей хлопает ладонями по кожаной обшивке руля и громко восторженно смеется. «А ты азарный, Парамоша! Ура, ура! Я тоже бурно радуюсь за друга. Пусть мы еще не настоящие друзья, но моя радость ему приятна и способствует ответной симпатии». Анри сбрасывает скорость и клетчатым платком вытирает вспотевшее от азарта лицо. Платок свежий, не вчерашний, но тоже из тонкого батиста. «Очень хороший верблюд», — говорит Анри, и улыбается. «Такой стоит триста тысяч, не меньше». Да ну, изумляюсь я. «Триста тысяч... Дирхам?» «Нет», — агент качает головой и улыбается еще шире. «Долларов! Триста тысяч долларов! Однажды самку продали за миллион!» «Не может быть!» «Точно, точно!» — кивает головой Анри. «А обычный верблюд всего две-три тысячи!» И без видимой связи с предыдущим интересуется. «Ты ел верблюжатину?» «Она продлевает жизнь и укрепляет мужскую силу!» «Никогда оживляюсь я!» «Может, посоветуешь хороший ресторан, где можно ее попробовать?» «Там и пообедаем». Анри аккуратно паркует свой огромный джип напротив входа в Надальшира. Он сосредоточен. «В ресторанах не подают верблюжатину. Ее можно отведать только на свадьбе, когда много гостей. Иначе нет смысла забивать такое большое животное». Анри выключает двигатель. «А почему в скачках участвуют дети?» Спрашиваю я. «Это единственный вопрос, который я задаю без явной или скрытой цели. Из чистого любопытства». Неужели не жалко подвергать их такому риску? Анри морщится, чувствуется, что эта тема ему неприятна. Это не наши дети. Это палестинцы, индусы, малайцы. Их покупают, иногда похищают. Вообще-то принят закон, разрешающий скакать только с 15 лет. Но чем меньше вес всадника, тем больше шансы на успех. Так что, сам понимаешь... Он просит меня посидеть в машине и исчезает. Я внимательно осматриваюсь. Парковка забита автомобилями. На площади перед входом бурлит толпа в арабских и европейских нарядах. Привычно разбиваю прилегающую территорию на сектора. Внимательно сканирую каждый взглядом. Ничего подозрительного. Возвращается очень довольный Анри. Я понимаю, что мои предположения о подпольном тотализаторе оправдались. Он нашел подпольного букмекера и получил свой выигрыш. Анри возбужден. У него хорошее настроение. Видно, выигрыш достаточно крупный. Он широко улыбается, и я широко улыбаюсь в ответ. Мы выглядим одинаково весело, хотя он отдыхает, а я работаю. Я продолжаю изучать агента и узнаю его все лучше. Он аккуратен, последователен, очень азартен. Азарт в нем перевешивает осторожность. А может, он настолько доверяет мне, что не ощущает опасности? Нет, вряд ли. Никогда нельзя обольщаться, особенно в столь деликатных делах. Просто у него крепкая нервная система. Еще одна положительная черта. На отдыхе Анри не забывает о страховке. Возвращаясь к машине, он несколько раз очень профессионально проверился. И вообще, азарт ли привел его сюда, или холодный и очень трезвый расчет? Если выбирать безопасную точку для шпионского контакта, то верблюжий бегает идеальное место. Ибо, вопреки мнению дилетантов, в многотысячной толпе вести наблюдение очень трудно, а вот оторваться от него довольно легко. Анри садится за руль, включает двигатель. «В Гранд Хаят ехать не стоит», — говорит он, будто продолжая разговор. «Значит, мое мимолетное вчерашнее предложение, да еще сделанное в напряженный момент сильнейшего психологического стресса, не кануло в лету забвения. Оно обдумано и проанализировано. Еще один элемент положительной характеристики агента. Я добавил очередной жирный плюс в невидимый, но очень важный реестр. Там действительно хорошие рестораны, но это отель не моего уровня». «Появляться там, значит, навлекать подозрения, особенно с иностранцем», добавил Анри, понизив голос. «Поэтому лучше просто выедем на берег залива». «Плюс очень рационален и осторожен». «Только вот необъясненная раскованность в одежде». «Но это такой нюанс, которым в данном ситуации можно пренебречь. В конце концов, не, не работать с ним месяцы и годы». Джип уверенно едет в плотном потоке машин. «Справа открывается фешеномельный район, застроенный богатыми виллами местных жителей». Это Джумейра, в переводе «искрящиеся огни», гостеприимно поясняет Анри. «Всего 37 лет назад здесь была деревушка рыбаков, и костры искрили в ночи, а кроме костров ничего не было. Поразительно. Теперь кругом ровные, без единой трещины или морщинки, черные дороги, сотни отелей, причем не просто богатых и роскошных. Каждый является чудом, поражающим воображением». В одном воспроизведена Венеция, каналы, по которым снуют катера маленькие лодки. Возле другого действует вернолыжный курорт с климатом Альп и искусственным снегом. Вот, похожая на трехсотметровую пару, самый высотный береговой отель мира, бурдж аль араб Единственный семизвездный по международной классификации. И виллы, не похожие одна на другую. А теперь видишь, какое великолепие, улыбается Иоанни. Вилла Араба должна быть лучше, чем вилла его брата. Я ошпарен и смотрю на сотни башенных кранов, десятки искрящих огнями электросварки остовов-небоскребов, земснаряды, намывающие огромные искусственные острова, и понимаю, что у меня на родине никогда ничего такого не будет. Вообще ничего красивого и путного не будет, только серость, убожество, грязь и срань. Все громадье планов, все грандиозные задумки рассеются звуками бесполезных слов и уйдут в вязкий российский глинозем потому что кто хотел сделать, тот уже это сделал. За неполных сорок лет, а кто не хочет, тот болтает, сотрясает в пустую воздух, что позволяет ему безнаказанно воровать. Кто знает, тот молчит, кто говорит, не знает. Мне нравятся восточные поговорки, лаконичные, образные, парадоксальные и мудрые. Перед командировкой я прочел не меньше сотни, и это, пожалуй, наибольшая объемная часть моей подготовки. «А почему не приехал Константин?» – вдруг спрашивает Ахмед Таба. И атмосфера в кондиционированном салоне Митсубиси Паджеро резко меняется. Размышления о судьбе государства отодвигаются на задний план, потому что на передний выходят не такие глобальные, но куда более важные в конкретной ситуации проблемы. Например, расположенность и искренность подданного Эмирата Дубай Ахмеда Табы. Ибо даже пять лет в эмиратской тюрьме для директора фирмы «Столичные огни» Игоря Андреевича Горина гораздо больше катастрофа, чем нереализованные планы на его родине и разворованные там миллиарды. А пять лет, по местным меркам, минимальный срок. Правосудие в Эмиратах суровое, и получить за шпионаж 20-30 лет вполне реально. Правда, есть и поблажки. Если осужденный наизусть выучит Коран, 15 лет могут скинуть». Я старательный, прилежный, у меня хорошая память, но 500 страниц вряд ли осилю. Впрочем, кто выучит 20 сур, а это меньше половины, тому сбрасывают 10 лет. Это, конечно, не 15, но тоже хорошо. И чего я не захватил с собой Коран? Читал бы потихоньку, и для создания положительного образа господина Горина это было бы полезно. Он не смог. Почему? Андрей требовательно смотрит на меня сквозь зеркальные очки. Он знает азы конспиративных контактов. Посторонний человек не приходит к агенту ни с того ни с сего. Для этого должны быть веские причины, очень веские. Но что я могу ему ответить, что мой друг и коллега Олег Павловский, оперативный псевдоним Константин, мочился так, как и положено европейскому мужчине, стоя, хотя ситуация требовала, чтобы он делал это сидя. Вряд ли Анри поймет, о чем идет речь. Да и в центре решили, что говорить агенту правду нецелесообразно. Пусть Надежда встретится с куратором согревает ему душу и стимулирует старательность и преданность. «Потому что он в очень важной и срочной командировке», уверенно говорю я. «Вы же знаете нашу работу?» «Да», — Анри кивает. «Он не настолько искушен в правилах шпионажа, чтобы определить, говорю я правду или лгу, поэтому он мне верит и с сожалением вздыхает». Ветры всегда дуют не туда, куда хотят корабли. Эту поговорку в сборнике я не видел, но это не важно. Важнее другое, наш агент еще и философ. Про вчерашние приключения с амбалом я не рассказываю, чтобы раньше времени не спугнуть Табу. Пусть вначале даст согласие. Как говорится у нас в России, главное ввязаться в драку, а там посмотрим. Митсубиси Паджеро запрыгал по кочкам и ухабам. Будто злой джин перебросил его за 4000 километров из мира киношных черных с белой разметкой дорог в царство вечного российского бездорожья. Но это была всего-навсего огромная строительная площадка, засыпанная щебенкой, исчерканной колеями большегрузных самосвалов. Отсюда в Персидский залив уходила насыпная дамба, стебель огромного пальмового листа, на котором построят 2000 вилл из 40 высотных отелей а вокруг сделают волнорез из гигантских арабских букв, которые образуют любимую фразу шейха «Не каждый, кто говорит, мудрец, не каждый, кто на коне всадник». Прочесть мудрый афоризм можно будет из космоса, со спутника, с Луны, с Марса, с Альфа-Центавра. Пусть знают. Через пару километров наш джип выехал на совершенно пустынный песчаный пляж, и Анри притормозил в пяти метрах от ласковой, даже на вид, отблескивающей солнечными бликами воды».